Глава 4. Из высших соображений. Когда я учился в институте, сдавал экзамен по теории печей, и препод по фамилии Мастрюков попросил меня доказать с помощью разных формул необходимость печных рекуператоров. С помощью формул? Хм. Я доверительно положил лань на руку доцента и сказал, проникновенно глядя ему в глаза: "К чему формулы? Мы же не формалисты. Могу доказать вам это без всяких формул. из самых общих соображений. Давайте из общих, согласился Мастрюков. И я буквально на пальцах объяснил, в чём суть печного рекуператора с точки зрения общих физических законов сохранения энергии, а также в чём его польза для народного хозяйства, для дела построения коммунизма и лично для Леонида Ильича Брежнева. Порой для понимания процесса действительно не нужны никакие формулы. Достаточно самых общих соображений. К чему я это веду? А к тому, что я мог бы не тратить здесь тысячи типографских знаков на доказательства металлогидридной теории. Потому что человеку, который знает принципиальные основы устройства мироздания, справедливость этой теории может быть доказана из самых общих соображений. Без физических формул и химических значков, без графиков и таблиц, без примеров чудесных пророчеств. Просто на пальцах. Не верите? Что ж, начинаю раскидывать пальцы веером. Вы наверняка слышали про энтропию и про злую науку термодинамику, предсказавшую тепловую смерть Вселенной. Второй закон термодинамики гласит, что в замкнутых системах энтропия не может падать, она может либо расти, либо оставаться неизменной. Что такое энтропия? И что такое замкнутая система? Если система не обменивается веществом и энергией с окружающей средой, она называется замкнутой. Соответственно, система, которая обменивается с внешней средой чем-либо, называется открытой системой. А энтропия второе имя хаоса, беспорядка. Если мы разложим костяшки домино в правильном игровом порядке, двоечка к двоечке, пустышка к пустышке, то у нас получится упорядоченное расположение. А если мы теперь костяшки перемешаем, получится расположение хаотическое, беспорядочное. Превратить порядок в хаос всегда проще, чем наоборот. Достаточно несколькими движениями рук перемешать костяшки домино, чтобы порядок был разрушен. Но столь же простыми движениями восстановить прежнее расположение у нас не получится. Тут повозиться придётся. Чтобы что-нибудь построить и упорядочить, всегда нужно повозиться, приложить усилия, энергию, деньги. А чтобы разрушить, ничего делать не надо, оно само. Даже горы когда-нибудь разрушатся до основания. Этот процесс называется эрозией. и занимает всего ничего какой-нибудь миллион другой лет. Почему так несправедливо? Так уж устроен мир, друзья. Надо корячиться. Именно об этом и говорит закон неубывания энтропии. Этот закон любимые дети общих физических законов сохранения и статистической физики. В нашем социальном мире этот закон имеет всем известные следствия. За всё надо платить. Любое созидание в одном месте Оплачивается разрушением в другом. Вы созидаете разницу температур между домом и улицей, бросая в печку дрова и разрушая их. Вы осуществляете перемещение в пространстве, оплачивая это разрушением бензина в моторе вашего автомобиля. Вы строите в песочнице куличик, растрачивая энергию своего тела, проглоченную ранее в виде еды. Вы приобретаете еду в магазине, расплачиваясь за это конкретным баблом. После того, как появилась наука термодинамика, церковь слегка восприняла духом, а наука пережила немного неприятный период. Если без внешнего влияния всё имеет склонность только к разрушению, деградации и хаосу, то почему на земле мы видим процессы совершенно обратные? Растут цветы, вздымаются горы, рождаются дети. Нет ли в этом прямого указания на перст Господин, восклицала церковь. Наука в ответ задумчиво чесала репу. и чесала до тех пор, пока в середине 20 века не появилась неравновесная термодинамика, которая и дала, наконец, вразумительные ответы без привлечения потусторонних сил. Что же ответила новая наука Папам? Наука сказала, что Земля – система открытая, энергия к ней поступает от Солнца, и эволюция на ее поверхности оплачивается разрушением, выгоранием нашего светила. В открытых системах вполне могут идти самые произвольные процессы усложнения. Любой из нас такие процессы может наблюдать дома на кухне. Налейте в кастрюлю воды и закройте крышку. У вас в первом приближении получится закрытая система, которая не обменивается с окружающей кухней ни веществом, ни энергией. Соответственно, ничего интересного с водой в закрытой системе кастрюли происходить не будет. Как было в ней хаотическое броуновское движение молекул, так и будет. А вот в кастрюле, поставленной на огонь, через некоторое время возникают упорядоченные структуры конвекционные ячейки. Это такие конвейеры, в которых горячая вода поднимается вверх, а охлаждённая опускается вниз. Таких ячеек в кастрюле может быть несколько. В них молекулы мобилизованы для участия в групповом организованном движении. Если спросить нормального человека, который имеет представление о термодинамике, является ли Земля открытой системой или закрытой? Он, оглянувшись вокруг и увидев буйство красок и прочих насекомых, скажет, что, конечно же, открытый и будет прав. Но если спросить о том же ненормального человека, например, геолога, ответ будет противоположным. Потому что человек обычный под словом земля понимает то, что происходит на поверхности планеты: климат, океаны, атмосферу, бурлящую жизнь, летающие самолёты, цивилизации. А для мрачного геолога, привыкшего ворочить масштабами миллиардов лет и мегатоннными породы, жизнь на поверхности планеты пустая и пренебрежимо малая суета. Геолог под словом земля понимает весь шар по всей его глубине. И этот шар система закрытая. Потому что солнечный свет проникает в него на считанные сантиметры, ну, пускай метры. Тонюсенькая плёнка, в которой кипит жизнь, не оказывает практически никакого влияния на процессы происходящие в глубинах планеты. А процессы внутри творятся интересные. За 4,5 миллиарда лет Земля прошла тяжёлый путь от капли спермы до Маршалла. От первобытного хаоса протопланетной глобулы, в которой всё вещество было разобрано на атомы и равномерно перемешано, до твёрдого сегодняшнего шара, в котором прошла геологическая эволюция, оказались выделенными рудные жилы, возникла литосфера, встречается самородное золото, молекулы которого почему-то вдруг собрались вместе, чтобы порадовать героев Джека Лондона. Появились горы и моря, алмазы, рубины. И всё это из кучки космической пыли. Кто организатор процесса? За чей счёт гуляем и чем расплачиваемся? расплачиваемся расходованием невозобновимых радиоактивных элементов и гидридов. Они в конечном счёте дают энергию для расширения планеты и всей тектонике на ней происходящей. Мы знаем, что в закрытых системах эволюции не происходит. Мы знаем, что в Земле она произошла. Значит, вывод может быть только один: Земля открытая система. То есть она должна чем-то обмениваться с космосом. Иными словами, энтропия должна чем-то выноситься из системы, чтобы не накапливаться в ней. Поясню. Высокоорганизованная система это система, содержащая много информации. А низкоорганизованная система, соответственно, содержит мало информации. Уменьшение энтропии в результате эволюционного развития есть ни что иное, как накопление информации в системе. А энтропия жёстко связана с информацией и является величиной обратной ей. Чем больше информации, тем меньше энтропии. Но информация это просто организованная, упорядоченная материя. Цепочка ДНК, буквы в книге, радиоволна. Не бывает информации вне материи. Информация всегда базируется на каком-то материальном носителе. И поскольку энтропия является величиной зеркальной информации и жёстко с ней связана, значит, энтропия точно так же жёстко связана с материей. И энтропии без материи не бывает. Значит, если энтропия убывает, она выносится из системы чем-то материальным. Человеческий организм сбрасывает энтропию в виде фекалий и мочи. Они более просто организованы, чем изначальная пища. А земля чем сбрасывает энтропию? Излучением. Электромагнитной энергии Земля излучает не больше, чем поглощает от Солнца. Значит, энтропию должно уносить что-то другое. Это должно быть нечто чрезвычайно летучее, чтобы проникнуть через всю земную толщу от самого ядра. Это должно быть нечто очень лёгкое, потому что массу Земля практически не теряет. Даже чисто теоретически на эту роль подходит только один кандидат. И мы знаем, как его зовут. За свою долгую историю наша планета потеряла практически половину иззначально содержавшихся в ней атомов. Потеряла из-за дегазации водорода. Но поскольку водород очень лёгкий, Земля, потеряв половину атомов, похудела только на 3% массы. Земля, словно живое существо, расходует высокоупорядоченную пищу сложные радиоактивные элементы и гидриды. На этом растёт как птенец, а выделяет нечто более простое в сравнении с потреблением. А выделяет нечто более простое в сравнении с потреблённым. Поразительно, Но ещё в 30-х годах XX -го века, когда ещё ничего не было известно ни о магнитном поле небулы, ни о свойствах гидридов, а Хойл ещё только грыз гранит науки в старших классах, академик Вернадский прозорливо написал: Наши представления о термодинамических и химических условиях глубин нашей планеты заставляют нас видеть в них среды благоприятные для существования водородистых тел. Здесь активность химических реакций уменьшается, кислород быстро сходит на нет. Всё это должно привести к сохранению в глубинах водородистых соединений и в том числе растворов водорода в металлах. Блистательная догадка блистательного ума. Из всей группы близких родственников нашей планеты, Венеры, Меркурия, Марса, повезло одной Земле. Только она обладала достаточной массой и нужным составом элементов, чтобы обовщить жизнью. И эта жизнь ныне во всё паразитирует на её теле, ковыряя и пожирая его. И я полагаю, что это просто прекрасно. Вот ведь какая штука. В основе ортодоксальной геологической теории о том, что внутри Земли железное ядро, а мантия её силикатная, лежат чисто умозрительные аналогии планеты с доменной печью. И больше ничего. На это умозрение навернулось вторым слоем ещё одно тектоника плит. В отличие от последней, металлогидридная теория основана на экспериментально установленных фактах. на распределении химических элементов в солнечной системе в зависимости от их потенциалов ионизации. И уже из этого эмпирического факта совершенно жёстким образом, без вариантов, вытекает всё, о чём вы прочли в этой книге и о чём ещё прочтёте. И в связи с этим я хочу задать один интимный вопрос поклонникам теории тектоники плит. Друзья, Я ничего не имею против вашей тектоники, за исключением того, что она не работает и до сих пор так и не доказана. В остальном это прекрасная теория, и я очень рад, что её когда-то придумали, дабы хоть как-то объяснить накопившиеся факты. Отмахиваться от которых далее стало уже невозможно, как невозможно отмахнуться от рои пчёл. Когда пчёлы фактами атакуют, нужно закрыв глаза, прыгать в воду новые теории. Что и было с успехом сделано. За долгие годы существования тектоники плит она обрасла связями, диссертациями, академическими званиями, в общем, всем тем, что в советское время носило короткое и ёмкое название блат. Но ведь когда-то нужно будет и выныривать. Дыхалки-то уже реально не хватает. Любители тектоники плит полагают, что если их теория что-то может объяснить, значит она научна. Увы, это не критерий научности. Критерий предсказательная сила. А с последним у тектоники плохо. Могло бы быть и хуже, да просто некуда уже. Её предсказания порой сбываются с точностью до да наоборот. А вот у металлогидридной теории с предсказаниями хорошо. Её пророчества сбываются все. Но, несмотря на это, она до сих пор не любима большой наукой. Действительно, психологически трудно поверить в раздувание Земли, даже имея для этого все факты на руках. Земля Это вам не презерватив. Известно, что рискованные предсказания служат доказательством достоверности теории. Металлогидридная теория сделала уже с десяток сбывшихся предсказаний. Вот я и хочу спросить любителей железной земли. Ребята, а сколько вам нужно ещё сбывшихся прогнозов? Ещё 2, 3, 5, 48? Сколько будет достаточно для прозрения? Назовите число. Мне просто интересно.